— Уснет, что ли? Словом, не хватится. — Дал, дал, — признался Бармакар. — Чистого золота. За земляным порогом было тихо. Пещера плавно изгибалась, и свет костра был светом в некоем подземном царстве, воистину волшебным среди тлетворного болотного окружения. — Тащи ее сюда, — сказал гад. — Тащи! Да поживее! Кажется, ты прав, мы ляжем в эту тину, и засосет нас, да так, что никто не найдет нашей могилы. Торопись, Бармакар! Над миром бледная луна, на болотах ее бледный свет, зеленые болота шипят коричневатыми испарениями, лагерь спит, и мир спит глухим сном. Он знал, где искать индуса, и нашел его. Он бы выискал бы даже в морской пучине. Так нужна была эта рута, он умрет без нее. Она спросила, куда? Ничего не ответил. Не все ли равно, куда? Она согласилась, да, все равно. Бармакар наклоняется к ней и шепчет на ухо, я умираю без тебя, и я, мне кажется, что мы идем по кладбищу. Ты не ошибся, это и есть кладбище, а я хочу любить тебя». «Будь что будет, ночь наша, только наша!» Рутто прижалась к нему. Они думали одинаково. Ей тоже хотелось любви. «Далеко ведешь. Нет, сейчас будем дома. Как дома? А так, свет, тепло, уют». Ей не виделось. Шли они не по тропе, а посреди колючих кустарников было страшно от тишины и полной заброшенности. «Там тоже так, Бармакар». Рута глядела местность, где там, в подземном царстве. Он торопился, она шла рядом, не отставая. И откуда у ней такая сила? Над головой пролетает что-то тяжелое, черное, раздается жуткий крик, не совали, а коричневатое испарение расползается по земле, точно тяжелая, вязкая жидкость. И луна стоит в небе, вся дрожащая, зимняя, озябшая луна. Они уваливаются в пещеру. С удивлением рассматривает она земное жилище и неподвижного Гано Гэда. Бармакар усаживает Рутту между собой и Гэдом. — Здравствуй, индус! — говорит Гэд и дружески обнимает ее. Она отстраняет Гэда, целует Бармакара и сладостно вздыхает. — Хорошо. Рутта хвалит жилище, греется у огня. Ей весело. как быстро забываются все невзгоды. Бармакар глядит на нее, точно иберийский бык, то ли сердит, то ли возбужден при виде возлюбленной. Ага, но ну, гэт, прикидывается, совершенно спокойно. — Скажите мне, — говорит Рутта, скоро кончится этот ужас. Вот тут наступает тишина. Пращники не могут сказать ничего путного. Бармакар подкладывает хворост в огонь. Гано Гет ковыряет палочкой в твердом земляном полу. Молчите, спрашивает Рутта. Бармакар наблюдает за ее тонкими пальцами, которые даже здесь, среди болот, бело-розовые и нежны, как в новом Карфагене. А Гано глядит в огонь, в самое пламя, с отсутствующим видом. Скажи, Гано, скоро кончится этот ужас. Ты рвался в поход, ты верил в скорую победу. А где она? Ты не молчи, ты скажи что-нибудь. Я вам верила, тебе и Бармакару. Пошла с вами, и я хочу знать. — Она права, — говорит Бармакар. Гану Гэт молчит, только желваки ходят на его щеках. Наверное, знает кое-что, да не желает отвечать. — Один. Я виноват, — бормочет Гет. Вы что-то скрываете, — говорит Рутто. Ее ноги так плотно укутаны в шерстяные повязки, что совершенно потеряли волнующие очертания. И Бармакар пытается представить себе их, ибо они словно изваяны эллинскими воятелями. Гану Гат усмехается. — А что скрывать? — Эти болота! Куда мы идем? — Объясни ей, Бармакар, — говорит Гат. — Почему я? — удивляется Бармакар. — Ты верил ему? «Ты говорил его словами, ты рвался в бой Ганогет Ганно-Гет отвечает, как истый карфагенский рыбак, «Я верил, я говорил, я рвался!»